Глава третья. Расчет окончен. Ну что я могу сказать? Карта вполне себе вещь полезная. К тому же теперь мы хоть примерно представляем, как все выглядит на деле. Это что касаемо самого ценного ресурса ингаляторов. Как собрать вокруг себя людей, которые будут готовы принимать участие в сражениях? Этот вопрос не давал покоя ни мне, ни сансаре. Вот только у меня имелись некие идеи на сей счет, и они никак не были связаны с участием в битве за баллончики. На самом деле все банально и старо как мир, разбой. Ну а что, в правилах никаких запретов на эту тему нет? Так почему бы и да? Я вообще не сторонник идти на поводу у создателей, хотя вынужден признать, иногда приходится прогибаться, но откровенно сталкиваться с несколькими отрядами, преследующими единую цель. Нет уж, извините, конечно, но тактике из меня еще хуже, чем стрелок. Гораздо удобнее выстроить засаду, напасть внезапно, ограбить. А еще лучше выстыдить, дождаться, пока все уснут, и подлинно перерезать им глотки. Даже если они часового оставят, тут будет один, максимум двое. Сансара сможет отвлечь их своим умением, но в крайнем случае сиськи покажет и вуаля, мочи остальных на здоровье. Немного, конечно, не продумано кажется, да и людей все одно не хватает. Нам много для такой задачи и не требуется, еще двоих и хорош. Однако с их поиском и уговорами тоже спешить не стоит. Скоро произведут первый сброс, и как только возле груза произойдет первая стычка, люди сами сообразят, пора сбиваться в стаю, вот в этот самый момент и появимся мы. Ну а раз есть время, то его следует потратить с пользой. Имея на руках карту с подсказками, мы легко сможем вычислить место, на которое сбросят ингаляторы, очень сильно сомневаясь в том, что нам разрешат их сразу же экспроприировать, но кое-что понять определенно поможет. В первую очередь интересно, как будет выглядеть войнушка, насколько опытные отряды в ней участвуют и есть ли вообще какие-то правила, «Может, повезет прямо с ходу, и мы с сансарой просто подберем их, после чего танцующей походкой уйдем в горизонт? Вот только что-то мне подсказывает, такого не случится». Покинув школу, долго крутились на одном месте, пытаясь определить собственное местоположение. Это оказалось совсем непросто» потому как ни названия улицы, ни своей изначальной точки входа мы не знали. Попытка отыскать похожие очертания домов не сильно увенчалась успехом. Для такой цели лучше иметь обзор сверху, а он у нас тоже отсутствовал. Да и как отличить один прямоугольник от другого, если там даже количество этажей не указано? Моляй спросить-то не у кого. Почесал я макушку и снова воткнулся в карту. «Интересно, что за придурок нам ее скинул?» «Ну как?» – пожав плечами, ответила Сансара. «Твои кореша, как ты их называешь? Дак и Люцик вроде?» «Ну вот что, сложно было крестик поставить». Я нервно постучал пальцем по бумаге. «Вот здесь сбросили, мол, отсюда и ориентируйтесь, сука!» В трубку скручу и плашмя ему вставлю. Нормальная у вас дружба, усмехнулась девушка. И конкурсы веселые. Ага, обхохочешься, огрызнулся я. Чё ты меня бесишь вообще? Попробуй сама лучше, а я посмеюсь. Я тебе давно говорила, какой именно дом похож на школу, приняла из моих рук карту она и ткнула в здание на третьем листе. Вот она. А почему не вот это, к примеру? Указал я на точно такое, только на седьмой странице. Ну, хоть бы в цвете напечатали. Язык еще этот хрен его разберешь. Вот скажи мне, разве нормальный человек будет такую письменность придумывать? Понятия не имею, как-то отстраненно произнесла та, продолжая сравнивать свое и мое здание на карте. Вот смотри, здесь еще пожарная лестница, а у этого нет. На школе была. Я как-то мгновенно успокоился и включился в работу. Только она вертикальная, прямо к стене прикручена. И в очертаниях здания на схеме она могла не попасть. Закончила за меня фразу она «Дай-ка сюда». Отобрал я у нее распечатки. Лезешь куда не просят. Как-нибудь сам разберусь без сопливых. «Злой ты, котяра!» – вздохнула Сансара. «Нет бы на коленки забрался, помурлыкал». «Пометить тебя могу!» – усмехнулся я. «Ну или рожу расцарапать!» «Вот я и говорю, злой!» – та. «Ну, веди давай, юный следопыт!» «Сказали поляки Сусанину!» – не смог удержаться я от соблазна. «Я не знаю, кто это!» – глядя на мою ухмылку, ответила она. «Ой, да что с тебя взять? Пришла моя очередь отмахнуться. Все, погнали!» Пришлось возвращаться, потому как если взять за основу то строение, что мы приняли как школа, мы отдалялись от центра. Я решил вначале сориентироваться основательно, чтобы уверенно понимать. В этой точке скинут груз, а не сидеть под кустом, выжидать и постоянно сомневаться. Следующей такой возможности может не быть, потому как время уходит вместе с ингаляторами». Ближе к центральной части города разбросано 5 таких точек, так что в целом мы все равно совместим полезное с приятным. К тому же здесь есть чем заняться по ходу дела. Нам нужны еда, вода и одежда, если повезет, оружие и патроны. Да, они у нас пока есть, но кто знает, как она дальше пойдет. Плюс я что-то совсем остановился в развитии, никак уровень поднять не выходит. Сто с плюсом тысяч прогресса, а здесь ни одного монстра. За последних участников накинули по тысячи и до свидания. Эти очки теперь даже не чувствуются, а дальше будет хуже. Зря я Клауса послушался, теперь ни силы, ни выносливости, а в этой стадии такие параметры, как точность, вполне могут стать решающими. С другой стороны, у меня гораздо больше плюшек в плане умений. Блин, как бы научиться кровь заготавливать. Сейчас умение того же Клауса сильно пригодится, но его больше нет. Непременно нужно попробовать высушить. Ха-ха-ха, мысленно расхохотался я, и, видимо, это отобразилось на моем лице. Ты чего ржешь в одно жало? Тут же поинтересовалась она. «Да я вот за умение думаю», – не стал скрывать я. «Вдруг подскажет чего? Мне же для их активации кровь нужна, а некоторые попадаются крайне полезные, знаешь ли». «Поняла, как заготовки сделать, думаешь?» – быстро доперлота. «Ну да, смешно. Люди помидоры консервируют, а ты кровь». «Почти угадала. Тем не менее, – кивнул я. Хочу насушить попробовать». «А оно так работает?» – задала резонный вопрос Сансара. «Если честно, то еще не пробовал», – поморщился я. «Как-то в последнее время некогда было». «Лень так и скажи». Ни на секунду не поверила в мою отмазку она. «Мы еще в доме могли это попробовать. Сейчас бы как минимум телекинез и паралич были. К тому же там крови. Экспериментируй хоть до усрачки». «А ты че такая умная стала?» Даже остановился я для высказывания возмущений. «Ща как валю вообще! Мое умение, как хочу, так и делаю!» «Так делай!» – пожала плечами та и, перебежав чуть вперед, уселась за кустами, чтобы осмотреть магазин через дорогу. С ним было все более или менее понятно. На стеклянной витрине стояли манекены в камуфляже с удочками и ружьями в руках. Может, там ничего, кроме охотничьего оружия, больше нет, но точно имеется одежда, ножи и какое-никакое оборудование для походов. Хотя здесь не алчность и не уныние. В домах есть электричество и работают газовые плиты. Заходи, кто хочешь, и готовь. Отдыхай на здоровье. Никто слова против не скажет. Кажется, нет никого. Ай, ямля, ты что совсем фляга худая? Возмутилась Сансара на то, что я ей аккуратно гладием в шею тыкнул. «Но надо же мне где-то кровь для эксперимента взять!» Спокойно пожал я плечами и потянулся за кровью. «Отвали, дурак!» – ударила меня по рукам она. «Больно же!» «Зато бесплатно!» – прокомментировал я. «Да блин, дай немного! Все равно ведь течет уже, чего зря добро пропадать!» «Капец, блин!» – еще раз выругалась она, но доступ к крови выдала. Кроме как набрать ее на лезвие меча, больше ничего в голову не пришло. Я помог пальцем скатиться ей в кровосток и уселся по-турецки, удерживая клинок в руках. «Ты что, здесь вот так сидеть собрался?» – уточнила Сансара. «А что такого-то?» – я слегка дернул плечами. «Вон подсыхает уже, пленочкой покрылась, видишь?» «Мог бы и попросить!» – буркнула та и тоже уселась на попу. «Я что, не дала бы, что ли?» «Пока ни разу больше не давала», – намекнул я совсем на другое. «Да потому что ты отморозок», – возмутилась девушка. «Я один раз дала, уже хватит». «Значит, до свадьбы ни-ни», – ухмыльнулся я и подул на кровь, чтобы та поскорее засохла. Пока мы сидели в клумбе, что расположилось на углу здания, мимо промчались несколько машин и один мотоцикл. Прошли три небольшие группы участников, одна из которых даже по нашей стороне улицы, но никто нас не заметил. Хорошее укрытие. Жаль, от пуль не спасет, если рядом замес какой начнется. Минут через двадцать я выковырнул из кровостока на клинке засохшую полоску крови и, аккуратно отломив от нее кусочек, положил себе на язык. Перед глазами почти сразу вспыхнула надпись о полученном умении «Симпатия», а значит, все работает. Ура! Жаль, конечно, что сразу не догадался такое сделать, сейчас столько полезных плюшек бы осталось, но теперь еще нужно решить, как осуществлять хранение и желательно не перепутать, что где находится». Сансара предложила использовать склянки от пробников для духов. Идея более или менее здравая. Их можно подписать и дополнительно в коробочку убрать. Мне же не каждые две минуты умения повторять приходится. А нужный навык позволяет иметь в запасе сразу девять различных вариантов. Так что вполне приличную подборку сделать можно. Осталось лишь найти подходящую лавку и наворовать то есть взять необходимую тару, а для этого придется заглядывать во все, что хоть отдаленно напоминает торговую точку, вроде не напряжно, но и восторга не вызывает. Магазин, в который мы проникли в данный момент, порадовал. Новенькие камуфляжные костюмы ровными рядами висели по центру торгового зала. Вдоль стены с одной стороны все мыслимые и немыслимые варианты удилищ, а вот по другой стене раскинулся стенд с оружием. В России подобного даже в магазине, посвященном охоте, не увидеть. Здесь же было все, от пистолета до пулемета, естественно, ручного. Станковых вариантов не предоставлено, но нам они и не нужны. За патронами пришлось лезть в подсобку, в общем зале они отсутствовали, но не это стало основной проблемой. Ассортимент – вот где я поплыл мгновенно. Казалось бы, вот мой автомат, и он требует в заправке 5 с чем-то миллиметров, и они здесь имеются. Даже не глядя на маркировку, получилось определить подходящий методом сравнения, а вот дальше ожидали трудности. Какие лучше взять, с красным лаком на боку гильзы или с тем же красным, но кольцом на пуле? А что есть с черным кончиком, белым донышком или полностью выкрашенной в синий цвет пулей? И вот ведь этот долбанный язык, который призван что-то объяснять, но ну, ни хера не понятно. Я даже калибр точно не мог определить, пока два патрона рядом не поставил». «На всякий случай набрали всего понемногу, а там уже по ходу дела будем разбираться, лишь бы стреляло. В общем зале я прихватил точно такой же прицел, как у Сансары, бинокль, с различными спектрами и дополнительным цифровым зумом и, само собой, переоделся. Вместо пятнистого камуфляжа взял горку. У нее цвет нейтральный, и на фоне домов, и на фоне кустов не сильно заметно будет». Пока она, конечно, чистотой сияет, но это вопрос пары минут. К концу дня нас от грязи невозможно отличить станет. Все, этот вопрос решен. теперь смело дальше по списку. Ищем центр, определяем место под наблюдательную точку и ожидаем сброс ингаляторов. Надеюсь, успеваем. Пока не ясно, от какого времени начинается отсчёт. Но стоит пройти первого сбросу, как следующий, все вокруг просчитают с точностью до секунды. Кстати, мы даже не знаем, а до нашего выхода в данной стадии они уже производились. «Ты сегодня очень задумчивый», в очередной раз девушка начала разговор первой. «Ну а чё, я баба, что ли, языком-то безумолку трепать?» Ответил я первое, что пришло на ум. «Да хоть бы о планах что поведал», – вздохнула та. «А то я как это, хвостиком бегаю, толку никакого». «Вот это ты верно подметила», – ухватился я за последнюю фразу. «Помощи с тебя ноль». «Я тебя сейчас ударю чем-нибудь», – наконец-то разозлилась она. «Ты сам у меня карту отобрал и не рассказываешь ничего». «Ладно, не ори», – добившись своего, я как-то успокоился. «Сейчас вот сюда идем. Я раскрыл карту на второй странице и ткнул пальцем в пометку. «Там ждем стычку за груз, наблюдаем и делаем выводы. Продолжил я рассказывать о наших планах. Если кто живой со стороны проигравших останется, пытаемся склонить на нашу сторону». «Хм, неплохой план», – поджав губы, кивнула Сансара. «Вполне может сработать». «Это еще не все», – усмехнулся я. Дальше необходимо тихо проследить за победителями и по-тихой всех убить. Лучше всего во сне, но я не уверен, что мы сможем столько времени за ними таскаться. Хорошо, пошли. Выслушав мой краткий доклад, девушка первой направилась в сторону сброса. Что-то она меня тоже подбешивать начинает в последнее время. Может, ей топоры в голову воткнуть или глади в почку? «Хотя нет, рановато. От нее пока пользы больше, чем зла. С другой стороны, всякое может случиться, тем более, если дело касается моих решений». «А ты оружие пристрелять можешь?» – внезапно поинтересовался я. «А то прицел новый поставил и на этом мои познания закончились». «Из меня стрелок не очень, конечно, но это сделать смогу», – ответила Сансара. «Вот разобрать и почистить вряд ли». «Это еще зачем?» – совершенно откровенно удивился я. «Затем, что оружие нужно в чистоте содержать», – назидательным тоном поведала та. «Ты даже не представляешь, как порохом ствол засирается. Это и на точность влияет, да и вообще опасно». «И сколько раз можно выстрелить, прежде чем его так засрет? уточнил я. «А то, может, проще новое уже найти». Нет, нужно было в магазине инструкцию найти и набор для чистки и смазки, ответила девушка. Инструкция для лохов, отмахнулся я. Так разберемся. в крайнем случае спросим у кого-нибудь. Сейчас нужно со основными проблемами разобраться. Вон тот дом подходящий. С чего так решил? То ли из вредности, то ли по привычке не согласилась со мной девушка. Почему не тот? Да хрен его знает, пожал я плечами. Можно и там. Риск засветиться везде есть, но с этой точки вроде обзор получше. Если коснется замеса, я бы сюда снайпера первым делом посадила, привела весомые аргумента, а там с биноклем обзор будет не хуже. Точно! Припечатал я себя ладонью по лбу. У нас же теперь оптика есть. Тогда вон в тот небоскреб пойдем, На крыше нормально разместиться можно. Прошло часа три. Притом, после приема новой порции ингаляторов, когда все началось, и как бы мы ко всему ни пытались приготовиться, события все равно устремились по собственному сценарию. Во-первых, нам единовременно пришло оповещение о скором подбросе товара, появился еще один таймер прямо над основным, и он предоставлял 15 минут, чтобы добраться до нужной точки. Она, в свою очередь, тоже перестала быть секретом и выглядела плавающим маркером перед взором. Точно так у меня было, когда я на брошенный вызов спешил на дуэль, который... Во-вторых, на этом сюрпризы не закончились, и последовала поясняющая информация. Внимание, воин! Если вы желаете принять участие в схватке за антидот, вам необходимо вступить в отряд. Как только вы пройдете в зону выброса груза, у вас появится выбор, за какую команду сражаться. Сброс груза произойдет в тот момент, когда все команды будут сформированы. Для этого воинам предоставляется две минуты. Чтобы подтвердить свой выбор, необходимо произнести цвет команды вслух. Все воины, что находятся в зоне сброса и по окончании отведенного времени не определившиеся с выбором команды, будут уничтожены. И если до истечения времени, отведенного на выбор команды, не успеют сформироваться, сброс будет отменен. Будьте внимательны и поторопитесь. Количество свободных мест для участников в командах ограничено. Сложно все. Пробормотала Сансара, ознакомившись с правилами. «А вот я почему-то не удивлен. почесал я затылок. «Просто так у этих парней не бывает». «Почему парней?» – задала какой-то странный вопрос та, «По-твоему, девушки на такое не способны?» «Я тебя сейчас с крыши сброшу», – спокойно ответил я. «Ты чё к словам постоянно цепляешься? Ты на зоне, что ли, выросла?» «Ха-ха-ха!» Звонко расхохоталась она от такого предположения. Нет, конечно, я просто без всякой задней мысли, честное слово. Но хочется как-то разговор поддержать. Ты весь день сегодня молчаливый какой-то. Все, отвянь, началось, кажется. Я улегся на живот и уставился на происходящее внизу. Таймер отсчитал отведенные 15 минут, а люди внизу засуетились, забегали, словно только что заполучили новые приказы. Оно на самом деле и не исключено, а судя по тому, что там сейчас творится, всю толпу поделили на четыре команды. Тем, кто в них не вошел, предоставили шанс свалить. И это также дошло до нас логически. Некоторые бежали совершенно в другую сторону от основной массы. Вскоре нам показали, что будет, если начать схватку раньше или сделать это каким-либо еще нечестным образом. Один из тех, кто, видимо, не попал в команду, добежал до определенного места, вытянул пистолет, обернулся и стрельнул по спешившему на исходную позицию участнику. Точнее, он лишь ствол в его сторону направил. Ни вспышки, ни звука выстрела так и не прозвучало. Однако голова саботажника мгновенно разлетелась в клочья. Так, еще с одним нюансом момент прояснили. Не стоит хитрить в этой ситуации. Ну а отобрать ингаляторы впоследствии нам никто не запретит. Хотя может сложиться, что не мы одни такие умные. «Больше того, я в этом уверен». Те, кто не успел попасть на сражение, не спешили далеко уходить. Вместо этого создавали партизанские отряды неподалеку. А с какой целью, и так понятно. Тем временем в квартале, где и должно было состояться важное событие, завершилась суета. Команды заняли исходные точки, но видите, нам получилось лишь одну из них – Мне удалось насчитать 25 человек. Судя по всему, замес предстоит не слабый. Лично я точно не имел никакого желания оказаться в этом месиве. Вначале жужжание раздалось на пределе слышимости. Звук отражался и гасился о здания, иногда меняя направление. Но вскоре я увидел небольшой квадрокоптер, который тянул под собой привязанный на тросе сейф. Размер не сказать, что внушительный, но десятков пять ингаляторов в такой точно влезет. Для отрядов двадцать пять рыл не шибко жирно выйдет, а вот нам с Сансарой в самый раз. Когда дрон сбросил металлический ящик, я не рассмотрел, зато по движению видимой нам группы понял – началось. «Эх, нужно было попкорна прихватить», – с сожалением произнес я, – «или чипсов каких?» «Началось?» – голосом полным азарта уточнила Сансара и, не дождавшись ответа, плюхнулась рядом со мной и припала к окулярам бинокля.